66. Февраль, 4. Утверждаю свет среди мрака. Утверждаю спокойствие среди смятений. Утверждаю бесстрашие перед лицом опасности. Утверждаю эти состояния духа волю допущены вопреки тяжким и противным условиям земной жизни. Улыбка бедняка для нас ценнее смеха довольства и достатка. Итак, человек, светлый ик духа сохранивший, несмотря ни на что, уже победитель. Всё время хочу указать и пояснить, что лаборатория человеческого духа должна выработать свой иммунитет от ядовитых условий окружающей. Свет мира внутри от тьмы мира вовне надо отделить, дабы избежать омрачения обстоятельствами. Трудно победить мир вовне и избежать его воздействия, но я победил мир, и вас учу идти по стопам моим. Нельзя не испытывать боли, когда терзают тело или душу, но ощущать боль и страдания — это одно, а быть побежденным и в духе склониться — нечто совершенно другое. Многих терзали и били, и жгли. но духа моих не сломили можно кости сломать но не дух говорю о силе духа ничем не сломимой жизнь может сломить дух но мы говорим о победе над жизнью она может быть одержана в любых условиях и эта победа над миром будет прежде всего победой над собою это победа тройная дающая три луча Победа над телом, победа над астралом и победа над менталом, над физической оболочкой, эмоциями и умом. Все три подчиняются воле. Они уже подчинены и у обычных людей, но степени подчинения этого бесконечно различны. От едва зачаточных до весьма высоких. Даже у животных тело подчиняется их желаниям. но воля должна господствовать над всем. Для достижения этого сознание над царством трех поднимается в сферу бессмертной индивидуальности человека, возвышающейся над тремя, и уже оттуда себя уявляет ладыку и трех. Так укрепляются три луча победителя трех. Можно наблюдать, как каждая, Новая волна тяжелых внешних воздействий постепенно теряет в своей силе и утрачивает свою власть над сознанием, если оно не желает перед нею склониться. Именно следует всегда сохранять победительное состояние сознания. Пусть будет, что будет, но дух мой ни перед какими обстоятельствами не поникнет. С улыбкой духа опасностям смотреть в лицо уже будет победой. Не над чем-то внешнем будет победа, но над собою. А всё внешнее придёт и уйдёт, украсив чело победителя огнями света и боли шив побеждённого и того, что имел. Потому не внешние условия значения имеют сами по себе, но лишь как силы, вызывающие реакцию сознанья. Не будем ни сетовать, Не горевать, если жизнь даёт нам возможность проверить себя и укрепить свои силы в обстоятельствах трудных. Пусть каждая неудача себя победить вызывает лишь повторные попытки, и до тех пор, пока победа не утвердится. Эту жизнь на земле надо пройти победно, иначе к чему жить?